У меня была работа на кухне. Грей кивнул, поставил еще несколько незначительных вопросов и отпустил ее. А вскоре после этого явились полицейский инспектор и врач. Я не сопровождал их к месту преступления, но тотчас же, же отправился в свою спальню. Я заглянул в нижний ящик, куда запер платье, бывшее на мне в момент побега. Если был взломан, плача не было. Я стоял перед загадкой. Кто-то проник в мою тайну. Я находился в опасности. Да, да, в большой опасности. И, вероятно, еще... Не совсем избавился от нее. Я вновь сошел вниз в гостиную и позвал Дженнет. Когда она вошла, я стал между ней и дверью. Она была у окна, так что я мог отчетливо увидеть ее лицо. Снаружи у кустов находился полицейский инспектор, все еще погруженный в разговор с Греем. «Знаете ли вы об этом случае что-нибудь такое, чего вы не сообщили сэру Норману Грею?» — спросил я. «Да, сэр». Я посмотрел на нее, размышляя. Спокойная, приветливая, она стояла в сером свете сумерек. Ее глаза не опустились, встретив мой взгляд... Женские глаза до сих пор оставляли меня равнодушным, но на этот раз я заметил, что ее глаза были замечательно красивы. Зелено-коричневого цвета они горели почти зловещим блеском. У нее были длинные ресницы, красиво изогнутые брови, у рта залегла страстная складка, которую я раньше не замечал, Изумительно сверкали ее пышные каштановые волосы. «Скажите мне обо всем, Джанет», — приказал я. «Сразу после того, как вы ушли из дому, сюда явился человек, который лежит теперь в сарае. И вы спрашивал меня про вас? Он пошел в вашу спальню, и хотел посмотреть платье, в котором вы вернулись из города. Он взломал нижний ящик шкафа и нашел его. В верхнем ящике находился револьвер. Заметил я вскользь. Я его нашла и спрятала. И после того, как он нашел мое платье, он отправился к кустам поджидать вас. А сказал он, что ему нужно. Он сказал, что он сыщик. Ну и потом... Я пошла другой дорогой. И когда приблизилась к нему, настолько, что не могла промахнуться, застрелила его. Я человек, у которого храбрость сделалась второй натурой, Я видел людей, игравших со смертью, и случался сам, играл ею как джентльмен мечом, но никогда я не слышал, чтобы они говорили с таким равнодушием. За окном между деревьями все еще виднелись сыщик с моим спутником. В нескольких метрах от нас лежало тело убитого. Я наклонился вперед. И пытливо посмотрел на девушку, стараясь объяснить себе почти циничную бесчувственность ее тона. «Почему вы сделали это, Дженнет? «Потому что он сделал то, чего до него не посмел ни один мужчина, сэр. Он поцеловал меня в губы. Удивляюсь, что не убила его на месте». А не имели ли вы других причин, Дженнет? Я хотела спасти вас, сэр. От чего?